Глава восьмая. Да уж, удивили вы меня, Анатолий Петрович. Честное слово, удивили. Ну так позвольте и мне вас в ответ удивить. А лаверды, так сказать. Не против? Нам все равно, насколько я понял, Колю ждать придется. Буквально с полчаса назад в голову пришло, перед самым вашим приходом. Так уж получается. Надо бы записать, пока, как говорится, в памяти свежо и пиво не нагрелось. Короче, похоже, вы правы. И стало быть, мы теперь знаем, как от этой хрени братоубийственной защищаться. Глава. Вездеход с номером 001 на ярко-оранжевом борту мягко катился по следам, оставленным двумя прошедшими раньше машинами, теми самыми, что увезли навстречу неизвестности семерых исследователей. Правда, кое-какое объяснение произошедшему обнаружилось, Едва только гвоздь влез в память бортового компьютера. Через несколько часов после того, как первый вездеход четырьмя исследователями и всем необходимым на борту уехал устанавливать планетарный привезной маяк, его компьютер послал на базу экстренный сигнал опасности. Поскольку связаться с уехавшими ни по одному из каналов не удалось, а бортовой компьютер вездехода молчал, не отвечая на запросы и игнорируя автоматический обмен данными с оставшимися в лагере, было принято решение, немедленно отправиться на помощь, послав в космос тревожное сообщение, то самое, что запустило маховик спасательной операции от чего-то возложенной на мощные флотские плечи. Трое планет-разведчиков с максимальной возможной скоростью рванули следом, благо замолчавший вездеход успел передать отчет о пройденном маршруте. Больше примитивный электронный мозг вездехода ничего сообщить не мог. Канал связи со второй пропавшей машиной исправно работал, информируя о стопроцентной функциональной готовности всех бортовых систем. Однако никакой ясности в судьбу пропавших исследователей это не вносило. Скорее наоборот, никто из десантников отнюдь не питал относительно последней особенных иллюзий. Шансы обнаружить планеты разведчиков живыми были весьма иллюзорны. Более чем иллюзорны. Три дня в подобной ситуации, на чужой и почти не исследованной планете, увы, немалый срок. Ехать оказалось совсем недалеко, километров 10, минут 20 при такой скорости. Вездеходы планеты разведки были, по сути, самыми обычными армейскими БТРами, только с демонтированным штатным вооружением, камуфляжем и силовой защитой. Все остальное, двигатель, система навигации и связи, грузоподъемность, скорость осталось прежним. Впрочем, сейчас попугайстая яркая машина слана лихе, неся в своем чреве лишь троих, сержанта Бакова. Ефрейтора Короткова и местного компьютерного гения рядового гвоздева, положенный по выслуге лет лычки, последний потерял как раз запомянутую попытку взлома регистратора боевого скафандра: смешная нагрузка для 20-тонной машины с тысячесильным двигателем и доставшейся от прототипа мощной композитной броней. Висящий на орбите БДК пока молчал. Даниил, конечно, испытывал большие сомнения что оставшийся на высоком геостанционаре командование не знает про его авантюру, но и связываться с ним пока никто не спешил. Было ли это плохо или как раз наоборот, он не знал. Космодесант зачастую становился пешкой в многоходовых партиях золотопогонных игроков. Так что доживем, увидим, как говаривал его давным-давно погибший наставник, старший прапорщик Булаевский. Возможно, посылаю вниз именно его отделение, Командование на нечто подобное и рассчитывало. Количество полученных поощрений и благодарностей у него примерно равнялось числу взысканий и выговоров. Приказ никогда не был для Бакова неодолимым забором, опутанным поверху колючей проволокой, и ради выполнения поставленной задачи он частенько шел на его нарушения. В случае успеха это ему, как правило, прощалось. Если же возникали некие осложнения, по счастью, отнюдь нечастые, Сержант ухитрялся отделаться легким испугом в виде очередного занесения в личное дело кучи нелицеприятных и вредных для его дальнейшего продвижения по служебной лестности фраз. И вполне могло оказаться, что для выполнения этого задания как раз и нужен был кто-то, подобный Даниилу. Иными словами, тот, кто, не устрашившись праведного командирского гнева, постарается не просто выполнить, но и перевыполнить полученный приказ, его же при этом и нарушив. «А вот и они!» Прерывая поток его мыслей, сообщил Гвоздь, кивая на курсовой обзорный экран. «Километра с три еще! На вершине, на полвторого примерно! Смотри быстрее, командир! Сейчас мы в низину съедем, тогда вообще хрен чего увидишь!» Впрочем, не заметить на вершине далекого холма рыжее пятно одного из пропавших вездеходов было бы мудрено и без этого предупреждения. Собственно, на что и рассчитывали конструкторы – Специальное покрытие не только ярко полыхало на солнце, но еще почти пять часов светилось после заката, что существенно облегчало поиски. Даниил задумчиво хмыкнул про себя. Подобный ориентир при нынешнем развитии электронной оптики прекрасно заметен даже с самой высокой орбиты. Это не говоря уж о аварийном маяке на борту вездехода и мощных скан-системах баражирующего на геостанционаре корабля. Однако же никаких поправок в первоначальный план действий с Крыма по-прежнему не поступало. Хотя канал связи работал совершенно нормально. И тестовый сигнал, и телеметрия, и это Баков проверил лично, проходили свободно. Мнемосвязь, будь она неладна, опять же. Получалось, то ли тамошние наблюдатели вкупость с отцами-командирами все это дело откровенно прошляпили. Ага, сейчас, прямо вот взял и поверил то ли по-прежнему не считают нужным что-либо менять и во что-либо вмешиваться. Правда, был еще третий вариант, какой-то совсем уж мрачный. Бакову просто решили не мешать. Что именно не мешать? Идти на риск, например, или делать глупости, чтобы потом посмотреть, к чему он и риск с онными глупостями приведут. Такая своего рода разведка боем. Причем с разведчиком так уж получается играют в темную. Вездеход меж тем нырнул в низину, примерно в километре плавно переходящую в склон искомого холма, прыгнул, ощутимо просев на амортизаторах с невысокого распадка и уверенно потянулся вперед. Даниил, смерив сидящего за управлением Короткова из пепеляющим взглядом, для полного счастья и квящей радости капитана Маркова, им только перевернуться по дурости не хватало, и протянул руку к консоли управления защиты конверсионного бтр вездехода. Система была привычной, той же самой, что и на штатной планетарной технике. Над головой негромко щелкнули стопоры, и обе половины броневой крышки разошлись в стороны, споро скользя вдоль бортов. Миг, и над головами сидящих в просторном осете десантников засинело подернутое жаркой полуденной дымкой небо. Между прочим, весьма удачное конструктивное решение, не претерпевшее сколь-либо существенного изменения за все годы своего существования. Полторы секунды – и полностью герметичная машина превращается в бронетранспортер или в данном случае вездеход открытого типа. Удобно и в плане скорейшего выхода наружу, и в плане вентиляции боевого отделения на марше, и в плане дополнительной защиты. Опускаясь вдоль бортов, сегменты крыши увеличивают бортовую защищенность ровно в два раза. Ну и плюс, конечно, силовая защита. Но это уже только на армейских модификациях. Включив гидравлический подъемник своего кресла на максимум, Баков медленно поплыл вверх. Теперь он сидел, наполовину высунувшись из мчащейся по бездорожью машины, поставив лицо упругому, словно морская волна, потоку свежего ветра. Хотя, конечно, такие пришедшие из далекого прошлого понятия, как «дорожье» или «бездорожье», мало волновали мощный восьмиколесник, подвеска которого вполне могла скомпенсировать почти метровые перепады высоты. Гвоздев, естественно, не стал отставать от командира, тоже немедленно высунувшись наружу. Даниил не препятствовал, заслужил, чего уж там. И комп в лагере грамотно вскрыл, и идею про вездеход вовремя подкинул. Как десантник он, конечно, не ахти, своим равный больно. Так что из дисциплины всегда проблемы, сказывается криминальное прошлое. Однако в подобных делах незаменим. И голова, надо признаться, хорошо варит. Иногда такое заморочит, что уши вянут, а потом, оказывается, вроде и прав был. Главное, лишнего ему не позволить, да вовремя, чтобы особо не зарывался. Или не нарывался, кому какая формулировка больше нравится. Гул двигателя ощутимо изменил тональность. Начался подъем. Примерно на середине склона Коротков свернул в сторону, траверзуя и объезжая стороной выход горной породы. Подняться по прямой не смогла бы даже столь мощная машина. Сам по себе уклон-то небольшой, но многочисленные распадки, ступенями изрезавший склон холма, превращают его в неодолимое для колесной или гусеничной техники препятствие. Вот если бы у планеты разведчиков был самый захудалый гравелиот, тогда другое дело, тогда можно и напрямик. Но атмосферной техникой они от чего-то не озаботились. Видимо, вовсе не собирались куда-либо летать. Так что... «Стоп!» – негромко скомандовал сержант, и Коротков, не задавая лишних вопросов, остановил вездеход. Зашипели гидравлические компенсаторы подвески, выравнивая корпус, замерший на покатом склоне машины. «Ты чего, командир?» – гвоздь удивленно возрился на начальника. «В лагере чего забыл?» – «Так возвращаться, плохая примета!» «Пешочком прогуляемся!» – Баков подхватил штурмовую винтовку, снял с предохранителя. Повинуясь команде, неспешно распахнулись творки, управляемые с водительского пульта кромовой двери. «Нефиг нарываться, мужики!» «Круто, конечно, прямо на эту штуковень подъехать, но лучше мы все-таки тихонько подойдем, да посмотрим, что тут и как!» В наушнике гарнитуры боевой связи обиженно зазопел Гвоздев, однако смолчал. Короткий и вовсе не проронил ни единого звука. Молча подхватил свою вышку, проверил переведен ли в боевое положение бронекомплект и вслед за сержантом выскочил наружу. Гвоздь выбрался последним, все еще наполняя эфир обиженным сопением. Компьютерный гений не мог понять, отчего им нужно полкилометра прыгать по камням, вместо того, чтобы подъехать со всем возможным комфортом. Впрочем, идти было нетрудно. Подъем, конечно, имел место быть, как и очередной распадок, стелющий под ноги угловатые покрытые мхом камни. Но для тренированных десантников это не было преградой. Шли классическим треугольником, сержант во главе угла, гвозев с Коротковым в качестве флангового прикрытия. Готовые к бою штурмовые винтовки чутко поводили стволами, выискивая цель, которая, к счастью, вовсе не спешила пересечь прицельную директрису. Встроенные сенсоры тоже молчали, не наблюдая ничего подозрительного ни в одном из автоматически отслеживаемых диапазонов. Кругом царело идиллическое инопланетное лето, которое Бакову, тем не менее, от чего-то активно не нравилось. И спустя полчаса прыгания по камням, поднявшись на вершину холма, он понял, почему. Все, как один планет, разведчики были мертвы. И погибли они отнюдь не под влиянием каких-то внешних. Суть природных факторов. Вовсе не нужно было быть экспертами, чтобы понять, люди перебили друг друга сами, без чей бы то ни было помощи. Нашло свое объяснение и молчание первого вездехода. Его просто-напросто сожгли, влепили из лужьевика в энергетический отсек и сожгли, превратив в сюрреалистическое нагромождение покореженных, черно-рыжих, от немыслимого жара вольтовой дуги броневых листов. Причем стрелять ведь наверняка пришлось не раз и не два. Штатный гражданский излучатель, отнюдь не армейский двухкиловатник, прошивающий одиночным импульсным разрядом 100 миллиметровый лист композитной брони. Судя по всему, Когда подъехал второй вездеход, с тремя из четверых планет разведчика было уже покончено. Стараниями того, кто первым завладел излучателем. Того, кто сначала перестрелял товарищей, затем, словно вымещая необъяснимую ярость, зачем-то спалил вездеход. А вот дальше события могли развиваться по любому сценарию. То ли приехавшие спасатели сами стали жертвами последнего уцелевшего. Обугленный шрам на борту второй машины заставлял подумать как раз об этом то ли первыми ударили как раз они. Рассказать, как оно происходило на самом деле, теперь уже вряд ли кто-нибудь мог. В штате экспедиции было семеро, и все семеро сейчас лежали перед замершими в неподвижности десантниками. Пятерых застрелили из лучевого оружия. Еще двое, похоже, сошлись между собой в последней схватке, проломив друг другу головы подручными средствами, благо острых камней, и разбросанного шанцевого инструмента кругом имелось в достатке. Ясно было одно. Приступ безумия охватил людей не сразу. По крайней мере разгрузить из сожженного вездехода инструмент, разобранную несущую вышку и, собственно, сам маяк они еще успели. А вот установить его уже нет. Тошнотворно-сладкий запах разложения прочно утвердился над этим жутковатым местом, перебивая даже острую химическую вонь от сгоревшего вездехода. Почти три дня под палящим солнцем. Не шутка, знаете ли. Процессы гниения органики едины во всех концах вселенной и практически в любой атмосфере, и сдержать их под силу разве что великому космическому вакууму. Впрочем, было и еще кое-что, что отодвигало на второй план все ужасы, представшие взором десантников картины, явно в нее не укладываясь. В десятки метров впереди из засыпавшейся под воздействием дождей и ветров стены распадка, на вершине которого, судя по всему, и собирались установить маяк, проглядывало нечто, что уж никак не могло быть порождением места природы. Нечто вроде многометрового металлического шара, не то намертво впаянного в окружающий камень, не то вовсе появившегося здесь задолго до того, как этот камень сформировался в результате естественных геологических процессов видимо, из камня поверхность была слишком гладкой, а кривизна слишком правильной, чтобы иметь природное происхождение. Хотя порой природа и подкидывает людям совершенно неразрешимые загадки. Порой, но не сейчас. Это, вне всякого сомнения, было чем-то искусственным, чем-то порожденным разумом, но разумом абсолютно чуждым человеку. В последнем Баков от чего-то был совершенно уверен. Командир негромко пробормотал гвоздь. Слушай, Данила, тут что-то непонятное. Да что ты? Притворно удивился Баков, не отрывая взгляда от непонятной находки. Никогда б не догадался. Да нет, ты не понял, командир. Что-то в голосе гвоздя заставило сержанта обернуться к товарищу. Я не об этом. Он коротко дернул головой в сторону странной сферы. Или, может, полусферы. Сквозь камень-то не особенно разглядишь. Ну и. «Радиосвязь сдохла. Совсем. И мне в контакт тоже. Я проверил. Хотел было на пробу с бортух и сконнектиться. И ничего не вышло. Глухо». «Серьезно?» – глуповато переспросил Баков, только сейчас заметив, что голос подчиненного и в самом деле доносится вовсе не из микронаушника радиогарнитуры. Взгляд его, едва ли против воли, немедленно скользнул в обратном направлении, вновь уперевшись в идеально ровную поверхность непонятной штуковины. «Значит, связь?» «Да не, Даниил, ты опять не понял!» Проследив за взглядом командира, гвоздь интенсивно замотал головой. «Я не это имел в виду! Нас глушат! Понимаешь? Сорбиты!» «Кто?» Не успев вовремя прикусить язык, сморозил сержант очередную глупость. «Ну кто, скажите, еще может глушить и сорбиты?» ежели не родной БДК. Наши. Кто же еще? Являя чудеса субординации, Гвозьев сделал вид, что ничего не заметил. Полная технологическая блокада типа колокол. Давят мыслимые диапазоны. Площадь накрытия, похоже, меньше километра. Представляешь, какая плотность фокуса? Мы сейчас даже выстрелить не сможем. Только из динамики. При такой мощности подавления никакое энергетическое оружие пахать не будет. Хочешь? Попробую. «Не надо», — автоматически пробормотал Даниил, пытаясь осмыслить услышанное. «И давно это началось?» «Не-а, только когда мы на верхушку холма выперлись, то есть минут с пять уже. Не знаю, как ты, а я под колоколом раза два бывал, так что не ошибаюсь. Правда, тогда хоть мне связь работала, да и плотность не такая высокая была. А сейчас, похоже, не меньше, чем пятый уровень, раз все полегло». «Ну и зачем?» «Есть предположение. «Понятия не имею. Командир!» Честно пожал плечами гвоздь. И масляным голосом, как-никак, второй раз за последний час оказался полезным родному отцу-командиру. Не каждый день с ним советуются. Обычно-то, как раз наоборот, случается. А скортив совершенно неуместную в этом месте и в этой ситуации умильную гримасу. «Даниил, теперь можно всю эту хрень?» Он похлопал себя по шлему и пластинчатым наплечником бронекомплекта. «Снять!» Ну, не будут тут в нас пулять, и когтями рвать тоже не будут. Вот задницей чую. Не будут. от всего настального и нательный блок защитит. Его-то я и сам снимать не собираюсь. Баков мрачно возрился на подчиненного и неожиданно махнул рукой. Ну, если задницей, тогда, конечно. Эх, ладно, чего уж. Ничего больше сказать он уже не успел, поскольку того, что произошло в следующий миг. И строить десантиков не мог предвидеть никто, даже гвоздив со своей вышеупомянутой задницей.